Глава первая. Как был в ночной рубашке, Томас Питт перегнулся через подоконник спальни и посмотрел на улицу. Полицейский констебль стоял на тротуаре, задрав голову, и смотрел на него. Лицо этого человека, желтое в свете газового фонаря, было напряженным и несчастным. И не только потому, что ему пришлось поднять с постели начальника полицейского участка на Боу-стрит в 4 часа утра. Мертвяксэр, ответил он на вопрос Пита. Я это не могу поверить, что это не счастливый случай, типа потому, как он лежит и как там появился. Мне это, сэр, надо назад бежать. Не хочу его одного оставлять, а то это кто-нибудь появится и типа сдвинет его. Ну, то есть нарушит эти, как бы штам их улики. Ну, конечно, согласился Томас. Возвращайтесь, констебль. Вы всё правильно сделали. Я сейчас один успей подойду. Думаю, вы ещё не успели вызвать врача и трупавозку. Нет, сэр, я прямо такие к вам, как увидел, как он это лежит там. Я им сообщу. А вы возвращайтесь назад и охраняйте место преступления, распорядился суперинтендант. Так точно, сэр. Мне очень жаль, сэр. Не беспокойтесь. «Вы все правильно сделали», — повторил Томас, закрывая окно и непроизвольно передергивая плечами. Стоял июнь, по всем меркам лето, но в Лондоне ночи все еще были прохладными, а над городом висела туманная дымка. «Что там случилось?» Шарлотта села в постели и стала шарить руками по тумбочке в поисках спичек. Томас услышал, как она черкнула о коробку, А затем увидел пламя спички, от которого зажглась свеча. Пламя мягко осветило лицо миссис Питт, бросая отблеск на длинные пряди её тёмных волос, выбившиеся из заплетённой косы. Казалось, она чем-то обеспокоена. На Бетфорд-сквер нашли мёртвое тело, ответил её муж. Похоже на убийство. И из-за этого надо было будить тебя. Карлота Что? Какая-то важная шишка? После того, как его повысили, Питту было приказано заниматься только делами, имеющими политическую окраску или теми, которые могли перерасти в общественный скандал. Может быть и нет, ответил полицейский, закрывая окно и подходя к своей одежде, висевшей на спинке стула. Он снял ночную рубашку и начал одеваться, однако решил не возиться с воротничком или галстуком. В кувшине была вода, и Томас вылил её в умывальник, она была холодной, но времени на то, чтобы разжечь печь на кухне и подогреть её уже не было. Времени на чашку чая тоже. Так что придётся обойтись без бритья и горячего питья. Суперинтендант плеснул водой на лицо, почувствовал холодное покалывание на коже и стал шарить по стене с закрытыми глазами в поисках полотенца. Спасибо. Сказал он, нащупав полотенце, которое протянуло ему Шарлотта, и с силой растер лицо, чувствуя, как жесткая материя разгоняет кровь и согревает его. Дело в том, что тело было обнаружено на ступенях одного из этих домов на площади. Ах, вот в чем дело. Шарлотта сразу оценила возможные последствия этого. Именно теперь Лондон был очень чувствителен к возможным скандалам в высшем обществе. В прошлом 1890 году произошёл скандал в Трамбикрофт, и суд по этому делу держал в напряжении всю страну. Всё было очень печально. Азартная игра в карты на загородной вечеринке, обвинения в мошенничестве в запрещённой игре баккара и, конечно, отрицание всех этих обвинений с громким негодованием. Но что невозможно было отрицать и изменить, так это то, что во всём этом был замешан принц Уэльский, которого собирались допросить в качестве свидетеля. Так что теперь половина Лондона открывала утренние газеты, затаив дыхание. Пит закончил одеваться, обняв Шарлотту и поцеловав её. Он почувствовал губами теплоту её кожи и мимолётно коснулся её густых волос, наслаждаясь их мягкостью. "Ложись в постель", мягко сказал Томас. "Я вернусь, когда смогу, но не думаю, что буду к завтраку". Он на цыпочках прошёл по спальне и открыл дверь на площадку, стараясь не разбудить детей и горничную Грейси, которые спали на верхнем этаже. Свет на площадке был притушен, но его хватало, чтобы спуститься по лестнице. В холле полицейский снял трубку телефона, недавнее приобретение в его доме и попросил оператора соединить его с участком на Боу-стрит. Сержанту, снявшему трубку, Пит приказал послать врача и перевозчика трупов на Бетфорд-сквер. А затем, положив трубку, он надел ботинки и взял пиджак с вешалки около входной двери, после чего отодвинул засов и вышел на улицу. Воздух был влажным и прохладным, но уже светало. Суперинтендант быстро дошёл по влажному тротуару до угла Говер-стрит и повернул налево. До Бетфорд-сквер было совсем недалеко, и он сразу заметил несчастную фигуру констебля, стоявшего на середине тротуара. Увидев Томаса, направляющегося к нему из тумана, его коллега вздохнул с облегчением. Он явно почувствовал себя увереннее и помахал своим фонарём с выпуклым стеклом. "Сюда, сэр", выкрикнул полицейский пит подошёл и взглянул в ту сторону, куда указывал констебль. Тёмную фигуру было хорошо видно на ступенях большого дома с левой стороны от входа. Казалось, что мужчина упал в тот момент, когда почти дотянулся до дверного звонка. Причина смерти была очевидна. Сбоку на голове виднелась глубокая кровавая рана. Трудно представить себе, что это был результат несчастного случая. Никакое происшествие на дороге не отбросило бы человека так далеко, а кроме того, на его теле не было видно других повреждений. Поднимите фонарь, приказал Томас, опускаясь на колени и более пристально рассматривая труп. Он дотронулся до горла мужчины. Пульса не было, но кожа была ещё тёплой. Когда вы его нашли? спросил Пит у констебля. Без 16:04 ср. Суперинтендант взглянул на карманные часы. 13 минут 5. А когда вы проходили здесь перед этим? Это где-то без четверти 3. И это, его здесь не было. Пит повернулся и посмотрел на уличные фонари. Они были погашены. Найдите фонарщика, приказал он. Он был здесь совсем недавно. На Кэпл-стрит фонари ещё горят, и сейчас всё ещё темно, чтобы что-то видеть без их света. Парень немного торопится. Так точно, сэр, с готовностью согласился констебль. Кто-нибудь ещё видел тело? спросил Томас, когда тот уже отошёл на несколько шагов. Никак нет, сэр, отозвался полицейский. Слишком рано это для разносчиков заказов. Они появляются самое это раннее в пять часов. Прислуга тоже еще это дрыхнет. Первые встанут через полчаса. А для гуляк, возвращающихся с вечеринок, немного поздновато. Хотя это никогда не знаешь наверняка. «Вы это можете спросить?» Суперинтендант сухо усмехнулся. Он заметил, что констебль хотел самоустраниться и предоставить ему питу пообщаться с населением Бетфорд-сквер и узнать у них не видели ли они труп на лестнице или не слышали ли звуков драки, когда возвращались со своих пирушек. Если это будет необходимо, строго ответил Томас. Вы обыскали его карманы? Никак нет, сэр. Оставил это вам. Полагаю, вы его не знаете. Это не местный слуга или торговец? «Не ухажер какой-нибудь из служанок, живущий в округе?» «Никак нет, сэр. Раньше я никогда его это не видал. Не думаю, что он жил здесь, а. Так что, мне идти за фонарщиком, пока тот не ушел?» «Да, идите и найдите его. Приведите сюда. Будет сделано, сэр». И прежде чем Пит смог придумать еще какие-то вопросы, констебль поставил фонарь на ступени лестницы Чётко повернулся на каблуках и исчез в нарастающемся свете дня. Томас взял фонарь и рассмотрел мертвеца внимательнее. Его лицо было худым, а кожа на нём говорила о том, что этот человек много времени проводил на свежем воздухе. На щеках виднелась небольшая щетина. Волосы были почти бесцветными, тускловато-мышиного серого цвета, который в молодости был, по-видимому, ярче достаточно приятные черты, слегка измученного лица, с клочковатыми бровями, на одной из которых был ясно виден след старого шрама. Это было ничем не примечательное лицо, на которое никто не обратил бы внимания в толпе. Пит пальцем оттянул ворот его рубашки. Кожа убитая оказалась чистой, почти белой. Затем полицейский осмотрел его руки. Они были сильными, сухими, с обломанными и грязными ногтями, однако не выходили на руки человека, который занимается ручным трудом. На них не было мозолей. Костяшки пальцев были разбиты, как будто недавно их владелец отчаянно дрался с кем-то, может быть, даже за несколько секунд до смерти. Несмотря на поврежденную кожу, крови выступило немного, и руки не успели опухнуть. Пит засунул руку в карман пиджака покойника и, И с удивлением почувствовал, как его пальцы нащупали небольшую металлическую коробочку. Он вытащил её и поднёс к фонарю. Коробочка была очень изящной. С первого взгляда нельзя было сказать, была ли она из литого золота или позолоченной, или, может быть, сделанной из тампака, из этого практически неотличимого от золота сплава. Но сама коробочка напоминала по своей форме ковчежцы в которой в соборах хоронят мощи святых. Примечание. Тампак разновидность латуни с содержанием меди 88-97% и цинка до 10%. Конец примечания. На её крышке было небольшое изображение склонённой фигуры в длинных церковных одеждах и епископской митре. Пёт открыл коробочку и принюхался. Так и есть. Это была табакерка. С трудом верилось, что она принадлежала мужчине, чье тело лежало сейчас у его ног. Даже если бы это была подделка под золото, она стоила бы больше, чем этот человек зарабатывал за месяц, а может быть и за год. Но если мужчину поймали, когда он воровал табакерку, то почему его бросили здесь, на ступенях? И кроме того, почему тот, кто его убил, не забрал эту явно не дешевую вещицу? Томас продолжил рыться в том же кармане, но нашёл лишь короткий кусок верёвки и пару шнурков, абсолютно новых. В других карманах обнаружился ключ, кусок материи, использовавшийся в качестве носового платка, 3 шилинга и 4 пенса мелочью и несколько листков бумаги. Одним из этих листков был счёт на три пары носков, купленных за 2 дня до убийства в магазине на Red Lion Square. Этот счет, если с ним хорошенько поработать, мог помочь полиции выяснить имя мертвеца, и он был единственной зацепкой. Никаких других следов, имени или адреса убитого не было. Естественно, в городе проживали тысячи людей, у которых не было дома, и которые спали в подъездах или под железнодорожными мостами, или в это время года на открытом воздухе, если их не беспокоились нисходительные полицейские. Но глядя на труп, Пит решил, что даже если этот человек и стал бездомным, то случилось это совсем недавно. Его одежда была сильно поношенной, и в носках были дыры, а они оказались совсем не новыми. Подмётки его ботинок в некоторых местах были не толще бумаги, но они тем не менее оказались сухими. На нём не было видно следов глубоко въевшейся грязи и не чувствовалось затхлого и заплесневелого запаха, который бывает у людей, долго живущих на улице. Услышав шаги по тротуару, суперинтендант выпрямился и увидел знакомую неуклюжую и угловатую фигуру инспектора Сэмюэля Теллмана, который подходил к нему со стороны Шарлотт-стрит. Томас бы ни с кем не спутал своего помощника даже в свете фонарей, а сейчас с каждой минутой расцветало все больше и больше. Джентльмен подошёл к Питту и остановился. То, что он одевался в спешке, можно было определить только по одной неправильно застёгнутой пуговице его пиджака. Его воротничок и галстук были, как всегда, безукоризненны, а влажные волосы зачёсаны назад и открывали его лицо с пылающими щеками. И как всегда, выглядел он страшным угрюмым. "Джентльмен слишком сильно выпил, чтобы заметить экипаж", спросил инспектор. Пит уже успел привыкнуть к его мнению о привилегированных классах. «Если он и был джентльменом, то переживал далеко не лучшие времена», — ответил Томас, глядя на тело. «И сбил его не экипаж. На одежде нет никаких следов, кроме тех, которые появились при падении, но костяшки пальцев разбиты, как будто он серьезно дрался. Взгляните сами». Телман внимательно поглядел на начальника и А затем нагнулся и осмотрел тело. Когда он выпрямился, Пит протянул ему табакерку. Это было у него? Брови Сэмюэля поползли вверх. Именно, кивнул суперинтендант. Но тогда он вор. Если это так, то кто его убил и почему здесь, на ступенях? Он ведь ни входил и не выходил из дома. Сильно сомневаюсь, что его убили именно здесь, покачал головой Тэлман. Эта рана на голове должна была сильно кровоточить. Попробуйте разбить себе голову и убедитесь сами. Но крови на ступеньках совсем немного. Мне кажется, что его убили где-то ещё, а потом перенесли сюда. И всё потому, что он был вором. Хм, ну, причина выглядит уважительной. А почему тогда оставили табакерку? Ведь она не просто очень ценная вещь. Это ещё единственная вещь, которая может привести нас в дом, где он её украл. Не думаю, чтобы таких табакерок было слишком много. Не знаю, честно признался Сэмюэл, прикусив губу. Но в этом нет никакого смысла. Придётся опрашивать жильцов. На его лице ясно читалось нежелание этим заниматься. Они услышали стук подков и со стороны Кэролайн-стрит появилась двуколка, сопровождаемая экипажем для перевозки трупов. Этот экипаж остановился в десятке ярдов от полицейских, а двуколка поравнялась с ними. Из нее показалась фигура хирурга в фартуке, который, поправив воротничок, направился к телу и к склонившимся над ним мужчинам. Он кивнул в знак приветствия, а потом обреченно уставился на труп, после чего слегка поддёрнул брюки, чтобы материя не вытягивалась на коленях, и присел рядом с покоенником, приступив к его осмотру. Пит повернулся, услышав шаги, и увидел констебля, приближающегося вместе с очень нервным фонарщиком, человечком с жидкими волосами, который казался карликом рядом со своим шестом. В тусклых рассветных сумерках, в слабом свете, проникающем через кроны деревьев, Фонарщик казался странным участником рыцарского турнира, не умеющим обращаться с копьём. Ничего не видал, сразу же заявил он, не успел Томас задать ему вопрос. Вы проходили здесь? Ведь это ваш маршрут, уточнил у него суперинтендант. Ну, замялся фонарщик. Спорить с этим было бесполезно. Когда? настаивал полицейский. Д-утром? Да Ответил его собеседник таким тоном, каким говорят об очевидных вещах. С первыми лучами, как всегда, и во сколько это было, терпеливо продолжил расспрос ипит. С первыми лучами, я же сказал. Фонарщик бросил нервный взгляд на труп, полускрытый наклонившимся рядом врачом. Этого тогда не было. Я не видал. У вас есть часы, настаивал сюперинтендант, хотя и без большой надежды. На черта не черта они сдались. Рассветает же каждый раз в одно и то же время, призон заметил нервный мужчина. Томас понял, что более точной информации ему получить не удастся. С точки зрения фонарщика его ответы были исчерпывающими. А ещё кого-нибудь на площади вы видели? задал Томас всё-таки ещё один вопрос. Не здесь, покачал головой свидетель. На другой стороне двукол когда оставил джентльмена домой. Тот здорово набрался, однако же на ногах стоял, но сюда не подходил. Их больше никого? Нет. Слишком поздно для идущих спьянок, и слишком рано для слуг, посыльных и всяких прочих. Это было правдой. Что ж, круг ещё чуть-чуть сузился. Когда констебль проходил здесь до обнаружения трупа было ещё темно, Когда он нашёл тело, начинало светать, а фонарщик прошёл здесь незадолго до констербле. Это означает, что тело положили на ступени в течение 15-20 минут между этими двумя моментами. Если полиции очень повезёт, то они смогут найти в близлежащих домах кого-то, кто именно в это время не спал и слышал шаги, а может быть и крики, или только один вскрик. Слабая, но надежда. Благодарю вас. Закончил разговор Пит. Небо над верхушками деревьев в середине площади посветлело. Солнце светило на крыши и отражалось в стёклах верхних окон. Суперинтендант повернулся к врачу, который закончил свой первичный осмотр. "Драка", коротко констатировал тот. "По-видимому, короткая. Больше скажу, когда обследую его без одежды". Могут быть другие повреждения, но одежды его не разорвано и не испачкана в крови. Когда он упал или его вырубили, земля была сухая, но в любом случае это произошло не на улице. На одежде нет следов грязи или конского навоза. Восточные канавы сегодня достаточно сырые. Хирург огляделся вокруг. Вчера вечером шёл дождь. Не знаю, "Как ответил Пит, глядя на влажные булыжники мостовой. Конечно, знаете", согласился медик, кивнув полицейскому. "Не надейтесь, что я сообщу вам что-то новенькое, но всё-таки скажу. Мне ведь за это деньги платят. Этому парню нанесли один очень сильный удар по голове. Он оказался смертельным. Возможно, били куском свинцового провода, канделябром или кочергой, или чем-то похожим". Вылагаю, что скорее металлическим предметом, чем деревянным. Тяжелым, иначе такой раны не нанесешь. «А на убийце могли остаться какие-нибудь следы?» — поинтересовался Томас. «Может быть, несколько царапин или припухлостей, там, куда попали кулаки?» Хирург в задумчивости облизал губы. «Судя по повреждениям костяшек на его руках, скорее всего, на челюстях или голове его противника». На подёжду или мягкие ткани так руки не разобьёшь. Лицо распухнет, а тело нет. У одного было оружие, у другого не было, поэтому он и действовал кулаками. Мерзко, не спорю, сухо согласился Пит, поёжившись от холода. А когда всё это произошло, можете сказать? Опять ничего нового, вздохнул врач. Не задолго до того, как беднягу притащили сюда, Если смогу определить точнее, то сообщу на Боул-стрит. Правильно? Абсолютно. Спасибо вам. Хирург пожал плечами, кивнул на прощание и направился к перевозящему трупы экипажу, чтобы дать указание увести тело. Пит опять взглянул на часы. Было без четверти 5. Ну что же, пора начинать побытку, сказал он Тэлману. Давайте приступать. Его помощник тяжело вздохнул, но ему не оставалось ничего, кроме как повиноваться. Вместе они поднялись по ступеням дома, на которых было найдено тело, и Томас дёрнул за бронзовый звонок. Сэмюэлю понравилось, что начальник принципиально решил не идти к заднему входу, откуда должен был бы входить полицейский. Соглашаясь с самим этим принципом, инспектор ненавидел притворять его в жизни. Лучше бы пит это делал без него, Термана. Прошло несколько тягостных минут, прежде чем они услышали звуки отпираемой двери. Дверь открылась внутрь, и на пороге появился ужасно небрежно одетый лакей. Он был не в леврее, а в обычных брюках и куртке и стоял в проходе, оращась на ранних гостей. "Слушаю вас, сэр", произнёс он с тревогой. Этот человек был ещё слишком молод, и поэтому не успел приобрести надменный вид, присущий большинству его собратьев по профессии. "С добрым утром", ответил Томас. "Прошу прощения за столь ранний визит, но боюсь, что произошёл несчастный случай, который вынуждает меня провести опрос как слуг, так и членов семьи". Он протянул свою визитную карточку. "Суперинтендант Пит, полицейский участок Боул-стрит". Передайте это вашему хозяину и выясните, не может ли он уделить нам несколько минут своего времени. Боюсь, что дело касается серьёзного преступления, и я не могу позволить себе дожидаться более подходящего часа. Преступление? Голос швейцара был удивлённым. Но нас никто не грабил, сэр. Здесь никаких преступлений не совершалось. Вы должно быть ошибаетесь, сэр. Он стал закрывать дверь, испытывая облегчение от того, что сейчас все эти страсти и мордасти останутся за дверью, на улице. В конце концов, это не проблема обитателей дома. Телман качнулся вперёд, как будто хотел вставить ногу между дверью и порогом, но остановился. Это было неблагородно, и поэтому не нравилось полицейскому. А что если бы ему пришлось заниматься такой же работой? Сама мысль о том, что он, инспектор Телман, был бы вынужден прислуживать кому-то, вызывала у него отвращение. На его взгляд, такая работа не подходила мужчине или женщине с чувством собственного достоинства. Ограбление, если оно действительно имело место, не так важно, как убийство, — твердо сказал Пит. Лакей застыл, кровь отлила от его лица. «Что? Что вы сказали?» «Убийство», — сказал Пит. Спокойно повторил суперинтендант. К сожалению, около часа назад на ступенях вашего дома был обнаружен труп мужчины. Я теперь прошу вас сделать одолжение, разбудите вашего хозяина и передайте ему, что мне необходимо допросить всех, находящихся в доме, и я прошу у него разрешения на это. Да, да, сэр. То есть я хочу сказать, слуга сглотнул, и было видно, как дёрнулся его кадык. Он совершенно не представлял, куда ему следует провести полицейского в пять часов утра. Вообще-то стражам порядка совсем не полагалось находиться в доме. Ну а если в дом все-таки заглядывал местный констебль, чтобы пропустить чашечку чая в морозный день, то его не пускали дальше кухни. «Я подожду в маленькой столовой», — помог ему Пит, которому совсем не улыбалось мерзнуть на ступенях при входе. Да, сэр, я доложу генералу. Швейцар отступил в сторону, и двое полицейских вошли внутрь. Генералу, переспросил Томас. Да, сэр. Это дом генерала Брендона Балантайна. Имя звучало очень знакомо, и через минуту суперинтендант вспомнил, что это должно быть тот самый генерал Балантайн, который раньше жил на Каландер-сквер, когда Пит расследовал дело о смерти новорождённых детей. Лет десять назад. Примечание. Здесь и далее. Об этом подробно рассказывается в романе Энн Перри «Находка на Каландер Сквер». Конец примечания. А потом, года через три-четыре, этот генерал оказался замешан в трагедии, произошедшей в Девилс Аккер. Примечание. Здесь и далее. Об этом подробно рассказывается в романе Энн Перри «Смерть в поместье дьявола» конец примечания. А я и не знал. Его слова прозвучали глупо, и Том испонял это, как только произнёс их. Он увидел, как Телмон взглянул на него с удивлением. Однако суперинтенданту совсем не улыбалось обсуждать с коллегой своё прошлое, и он не стал бы это делать без самой крайней необходимости.